«Большие финансы» или «У истоков корпоратократии». О чем книга Анри Костона вместо предисловия? Первое. Эта книга разочарует многих. Те, кто буквально во всем видит мировой еврейский заговор и таким образом на самом деле пропагандирует своих так называемых оппонентов, не найдут у Костона подтверждения своей точки зрения. Профессиональные борцы с антисемитизмом, превратившие это занятие в гешефт, обвиняют автора в том, что он подчеркивает еврейский характер больших финансов, хотя на самом деле Костон лишь констатирует статистическую реальность. примитивная конспирологи будут пенять, что Костон не расставил все точки над «и», и, по сути, даже не употребил слово «заговор». Действительно, он представил широкую панограмму, где заговор в узком смысле мог быть лишь одним из элементов сложной политико-экономической реальности, которой мировая верхушка, элита, прежде всего финансовая, пытается управлять. Сторонники объяснения истории исключительно с количественной точки зрения, с точки зрения борьбы широких масс, будут недовольны тем, что в объяснительной модели Костона главное место уделено верхушке антикапиталисты, возможно, будут недовольны тем, что автор недостаточно заклеймил мировую железную пету в наиболее отвратительном и паразитическом ее проявлении больших финансов и банка. Либералы и вообще певцы капитализма могут сказать, что мировая финансовая элита представлена в черном свете. А кто-то даже заговорит о прокоммунистических или как минимум левых симпатиях автора книги «Финансисты, которые правят миром». Последнее, конечно же, неверно. Костон действительно не любит капитализм. А, собственно, почему нужно любить эту систему или какую-либо систему вообще? Во-первых, системы не люди. Во-вторых, хороших систем не бывает. Однако его не любовь. Его, если можно так выразиться, антикапитализм некоммунистический и даже не левый. Это особое, французское, крестьянско-ремесленное, мелкособственническое, «Разновидность антикапитализма», которая уходит корнями в двухсотлетнее прошлое. Ее можно увидеть у многих французских мыслителей и писателей от Джюля Мишле с его народом и Эжена Мсю с его тайнами «Парижскими и народа» до Фернана Броделя с его «Капитализм-враг рынка» и «Симпатиями на стороне последнего» и Жоржа семинона В цикле романов о комиссаре Мегре главные преступники или, по крайней мере, вдохновители преступления, несущие моральную вину за него, это чаще всего крупные буржуа. И так, недовольных и разочарованных подходом Костона может быть немало. В то же время его книга не может не вызвать интерес как изображение сильных мира сего, главным образом во Франции. Костон на Ниве научного анализа и журналистского расследования выполняет работу, которую на литературной Ниве выполняли в свое время такие социальные портретисты буржуазии, как Бальзак, Золя, Дрион и многие другие. Впрочем, Костон не ограничивается Францией. И дело не только и даже не столько в том, что у него есть главы, посвященные американским банкирам. Главное в другом. Костон показал мировую, интернациональную финансовую сеть, основу которой составляет еврейский капитал, хотя и не только он, ее тесные связи с политикой и политиками, опять же, главным образом на конкретном примере Франции, таких ее деятелей, как Леон Блюм и Мендес Франс, структура мировой финансово-политической элиты, ее страновых отрядов, ее контроль над экономикой, государством, прессой, над политической оппозицией, Автор финансистов так хорошо показывает продажность западных социалистических и социал-демократических партий, прежде всего их лидеров, их включенность в систему и работу на нее, что невольно согласишься с большевистским определением 1920-30-х годов социал-демократии как социал-предателей. Вот объект его исследования. Кто-то скажет, все это хорошо, но Костонн, пишет главным образом о 1930-х, первой половине 1950-х годов, которые из сегодня выглядят как дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Да и к чему столько деталей? Имена, фиксация родства, браков, финансово-экономических спаек, все это лишнее и уже не актуально. Такая оценка представляется мне не просто ограниченной, но глубоко ошибочной и в чем-то даже опасной.